Седьмое. Барин-покупатель. Мы обедали на крыльце. Послали чисто и рядно. Все сидели кругом под жаво fnоги. Кто сбоку, кто по-турецки колочом. Мы всегда обедаем все вместе. Игришка и, и Даняшка, и Бориска обидают с нами. Только если гости, то работники едят особо в кухне. Был борщ с бараниной. Такой жирный, что как капнет капля на скатерть, то так и застынет шариком сала. Я очень люблю молочную кашу со сметаной. Вареники с творогом тоже очень вкусные. После обеда, когда работники ушли, батенька расхваливал Бориску. И смирен, и у шароботяга так поискать, а какая сила! На последней ярмарке один хохол в придачу за лошечь дал мне десять мешков овса, по пяти пудов мешок. Ну, пара лошадей ничего свезет, думаю. Еще она постояла мву разовой, нам к столу на ужин положили вилки. Бориска, глядя на вилки, не мог удержаться от смеху и все подталкивает Гришку. На вилке чудное ему, будто мы господа какие. А на утро еще на заре дождь как из ведра полил, как полил. Ну выехали, еще пока песок ничего, а как пошел чернозем, беда. Уж какой коренной в телеге и тот не берет. А как съехали вниз в балку к мостику, так там такая богнюка расквасилась лошадям по брюха, телеге по ступицы, потоп да и баста. Наша телега с кибиткой набитая мешками с совсом, как влезла, по самое горло в грязь. Что ты сядешь, будешь делать? На первой телеге порожнем слышать мне кое-как выбились. Тройку припрегли, а та не с места. Чего делать? Бориска первый и надумал, что надо на руках перетаскивать мешки. Ну-ка, Гришка, бери, кает тебе не вилки. Их охочет, опять вилки забыть не может. Вызывали мешок в 5 пудов, как волезет по колено в грязь, а где и выше. Да ведь скоком, да ещё и со смехом смеялись им мы. Удивил нас. Ну бери, Гришка, это тебе не велки. Потрудились они здорово тут. На другой день едва отмылись от грязи. Так залепило всё, так поналезло везде, чёрное как дёготь. Да уж, парень так парень. Вот такой-то когдась у меня жил Карпушка. Вот здоров был на работу. Бувела крещенский мороз, а он на дворе в одной рубахе работает. От самого пар валит. Под вечер приехал какой-то барин помещик смотреть лошадей. Батенька надел большой двубортный жилет такого же тонкого сукна стального цвета, как и брюки. А какие чудесные пуговки были на жилете! Много-много пуговок в два ряда, и какие-то в них красненькие камешки, в золото оправленные, так и переливают. Надел синий суконный длинный сюртук, а в свой кардус положил в четверо свернутый красный носовой платок. Шею повязал шарфом и вышел на крыльцо. Здравствуй, ребка, говорит веселым звучным голосом пузатенький барин в сером пальто, в шапке с кокардой и красным околышем. Здравствуйте, здравствуйте, ваше благородие. Я приехал к тебе лошадей посмотреть. Добро пожаловать. Есть лошадки разные. Вам подошло? Какой меры, какой масти? Да пойдёмте к сараю посмотрим. Пожалуйте, пожалуйте, и в сарай можно. Ого, серое, это серое, невольно восклицает барин. Это пара русистые. А ну-ка нельзя ли их вывести, показать, провести? Ну-ка, Гришка, говорит отец. Надень новый недоузд, тогда вытрем у них немного сбоку. А баштота тёрнул усы. Гришка надел красивый недоузд с красной покромкой на лбу. Как вывели чудо, серый в яблоках загнул шею, храпнул на всю осиновку и так взмахнул в воздухе своим длинным серебриным густым хвостом и начал прыгать слегка. Вот картина, правду сказал Бориска. Э, да он кажется строгих, говорит барин. Никак нет, отвечает Гришка. Лошадьу смирная, как телята. Сократил повод, стал ласкать и похлопывать Серова и взял его за пушистый чуб. Какие глаза открылись. Вот он повёл ими в бок. Ай-ай-ай, какая красота и смирный. А в запряжке хорошо ходит. Не то, что в запряжке, а имеет свидетельство и от завода графа Орлова Чесменского, и на бегах призы брал в Харькове. Уж лошадь-то и говорить не остаётся. А как цена? спрашивает барин и как-то очень значительно посмотрел на батеньку сбоку. Да вот что, ваша благородие, чтобы нам лишнего не разговаривать, с одного слова скажу вам, так как вы сейчас у меня первый покупатель, и дай нам Бог дела сделать с вами. Чтобы не болтать пустяков, скажу вам сразу самую решительную цену, как к одну копейку, тысяча рублей. И то парой в рост не продаю, а пара две тысячи рублей. Барин слегка засвистал, отвернулся немного в сторону. Хм, ну, это разговор далёкий. Это шутки. Шутник ты репка. Я знаю, цена красная тому коню 300 руб. Эх-эх, обидел собатенька. Ну, он, слава богу, у меня не краденый. Гришка, веди лошадь к конюшне. Прощение просим ваше благородие. Что? Ты что ты? Какой дерзкий? Да ведь ты их продаёшь? Надо ж показать, провести запряжь, как он нынче зазнался, разбогател. Ты знаешь, солдат. Да как ты смеешь грубить? Амилути, ваша благородие, какая ж тут грубость. С покупателями мы понимаем. Давить вы уж и те дозволите. Желаете, проведём. Гришка, пробеги с конём по двору рысью. Ай-ай, как он выкидывает ногами, как у него плечо ходит, и что-то в животе закрокотало. Кро-кро-кро-кро. Гришка два раза пробежался, и шаги лошади делались всё шире и шире. Вот конёк, чудо, чудо. Хах, вот картина. Да уж как у вбег так и говорить не остается, говорит Растрога на Батенька. А запрягите ка его в дрожки до паровной дороги. Смотрите, длина лошади, а какая грудь! Между передними ногами человек пролезет легко, да по прямой пойдет. А копыти еще какая крепость. Изволили заметить, как он наружу подковку перед нами поворачивает. Какие статьи лады, без всяких пороков. Четыре года лошади с окрайками. Батенька подошёл к лошади, притянул к себе повод, смело полез в рот красавцу и оскалил ему зубы. Показывает барин. Неугодно ли взглянуть? Вот они, окрайки. Уж лошади-то к лошади, что тут -то толковать много. Я их к молдавскому визирю в Бухарешке поведу. Вот где продам. Ну да что же, говорит барин, высоко подняв брови. Если и другой такой же, то за пару я, пожалуй, дам тебе 1000 рублей. Нет, ваш благородие, далеко нам торговаться. А мне вот как. Если будете давать за пару 1999, так и то не аддам. Я вам как первому покупателю сразу сказал решительную цену. Вот как перед богом святым. Нет, вижу, репка ты сегодня плотно поел, не сговорчив. Я к тебе ещё заеду. Милости просим. Найдём и на вашу цену. У меня нынче выбор хороший. 16 лошадей в сараях стоят. Есть и другие лошади. За воротами стояла, позванивая бубенцами, пара бариновых, запряженные в тарантас вороненькие лошадки. Покатил. Нука, Гришка, запряги мне в беговые дрожки этого серого, сбрую наборную. Илюха, хочешь со мной прокатиться? Только надо крепко мне за спину держаться. Ай, хочу, хочу, буду держаться. Возьми эти батенька. Ну иди скорей, надевай хорошую рубашку и новые сапоги. Мы сели, я крепко уцепился за батеньку. Сначала шагом выехали из ворот. Вот шаг, ну совсем рысь ведёт. А как натянул батенька вожи, как пошёл он кидать нам землю и песок, даже рука моя им больно, так и сечёт. И выглянуть нельзя из-за спины батеньки. Мигом влетели на гридину гору. А вот и барин, недалеко обёк от нас, говорит батенька. Вижу, барин пылит на своей паре и точно на одном месте топчется. остановился. Батенька натянул вожжи и в секунду нагнали мы барина. А, ребка, не думай, что ты меня обогнал. Это я нарочно задержался, чтобы посмотреть рысь серова. Да где ж нам обогнать ваше благородие, прощенья просим. И батенька важно снял шапку. Красный платок из неё выскочил, и я едва успел ухватить его, передал. Он надел шапку, взял опять потуже вожжи, и мы как вихрь понеслись. Я оглянулся, барин так и полил и топтался на месте, совсем не двигаясь за нами. Мы скоро пролетели в Выгон, Харьковскую улицу. Я даже не успеваю рассмотреть расписанных поселенских домиков: большое фронтонное окно, широкий наличник и два окна снизу, все разными красочками и цветочками. Повернули по Никитинской, выехали к лавкам, богатые дорогие лавки. Батенька здесь остановил, и мы почти шагом проезжали мимо купцов. Все они высыпали на нашего Серёву посмотреть. Я некоторых купцов знаю, они знакомы с батенькой. На ступеньках и за каменными балясинами везде купцы и господа стояли и смотрели сверху на нас. Ефимо Васильевичу почтение с приездом снял шапку поспехов. Кланялись Степаша Павлов, Коренев и другие. Ай да конь, и откуда такого привели? Это рысак, сейчас видно, сказал Иван Коренев. Рысак Ветенька уже осторожно, чтобы не выронить красного платка, снял картуз и раскланялся с укупцами. Мы завертели на Дворянскую улицу. Тут все большие двухэтажные дома, некоторые с балконами. Окна отворены, везде видны красивые господа и барышни. Ах, какие красавицы барышни, как разодеты! Все в кисеях да в шелках, и с цветными зонтиками на балконах сидят. С офицерами на французском языке разговаривают и показывают на нашего серова. А он точно понимает, что на него глядят такие красивые господа. Так и выступает, так и горцует копытами и гривою трясёт. Наборные кисти висят через огобле и раскачиваются. Вычещенные медные бляшки блестят на чёрных ремнях, горят и переливаются на серых яблоках белой шерсти. Вдруг наш серый, как заржал, и даже луна за танцем отозвалась. Некоторые мальчики-дворяне смотрят на него и удивляются, что мы едем на таком чудесном коне. Мне издали нравятся мальчики-дворяне. Они такие хорошенькие, чистенькие. Мне бы так сейчас хотелось с ними познакомиться, но этого нельзя. Мы поселяне обогнали несколько подвод поселян по рожнем тарахтели. Вот лошадёнки, точно телята или овцы. Чуп-чуп-чуп-чуп и несу место. Один шутник, бойкий парень крикнул батеньке: "Дядя, давай конями меняться. Цыгане будут смеяться", ответил батенька. "Сколько придачи дашь за моего гнедова мерино?" Отъехали. "Видишь", говорит батенька, "малыт окароготник, как зайде в карагод, хоровод" Как лапа тябла, пать трахнет, так искры сыпья. Стой, стой, крикнул другой. На веселе был. Сколько даж придачу за мою ко было, а? Кляча кожа до кости истелён коростом. А этот, говорит мне батенька: "Что горь гуляка, что ни год рубаха, а порткам и смены нет". Мы их обдали пылью и быстро покатили. "Стой, стой! Мы вас обгоним!" кричали пьяные. Они за всей мочи стали бить кто палкой, кто кнутом своих кляч. Один вскочил с таймя в телеге, лупит изо всех сил лошадёнку, орёт: "Догоним, не уйдешь! Держи их, держи!" Нагде же им далеко остались.